Глава третья. Разумеется, таинственный спонсор матча тут же разжег наше любопытство. В головах у нас фейверками захлопали идеи и теории. Кто бы это мог быть? «Если сделают секрет, они шпионы, спору нет», рассудил Бермудес, проглотил мармеладку и позеленел. «Да скорее какая-нибудь благотворительная организация, которая не хочет привлекать внимание», уверенно сказала Лаура. «А может, это НБА?» под прикрытием таланты ищет», — осенило Патрика, пока он вертел головой во все стороны. «Хватит гадать», — рявкнул тренер. «Мы будем играть против золотой молодежи. Они тоже недавно выиграли турнир. Быстро переодеваемся и на площадку. Надо хорошенько подготовиться. Начнем с тренировочной игры 4 на 4». Вопросы в головах не перестали гудеть растревоженным роем. Но от команды тренера рты у нас тут же позакрывались так крепко, как будто губы клеем смазали. Я пошагал за высоченным Патриком. У нас в команде выше только тренер. И тут до меня дошло, что что-то не так. Тренер сказал 4 на 4. Но нас же всего 7. Додумать я не успел. На входе в раздевалку больно вписался носом прямо Патрику в спину. На скамейке сидел мелкий рыжий мальчишка со спортивной сумкой. «Этого мальчишку я отлично помнил. Это был тот самый задира, который на первом нашем матче толкнул Дуну. Дуна тогда так разозлилась, что ее удалили с площадки. И все из-за него. Понятия не имею, как тебя к нам занесло». Дуна бережно, как ребенка в колыбельку, уложила свою стопку рисовой бумаги на край скамейки. И хрустнула костяшками пальцев. «Но лучше бы тебе исчезнуть». Никто никуда не исчезает, проворчал тренер, открывая пачку ватных палочек. Это наш новый запасной разыгрывающий Саму. Знакомьтесь. Саму. Мы его знаем с того турнира, который устроила вегетарианская бургерная Потра. Попробуй оторваться! И Шила у него в пятой точке будь здоров! Саму, то вертится, как заведенный, то кувыркаться начнет, то прыгать с переворотом. В голове у него с бешеной скоростью крутится идея, чтобы такого сумасшедшего устроить вокруг. Саму ужасно любит быть звездой и строить из себя клоуна, так что в конце концов его повыгоняли из всех школьных кружков. Его родители упросили тренера Эванса взять Саму в команду, чтобы он среди нас хоть немного присмирел. Больше всего на свете Саму обожает шутки и розыгрыши, только иногда сильно перегибает палку. Саму, значит, теперь будет играть в прыг-скокерах, и почему от одной только мысли об этом сердце у меня ухнуло куда-то вниз? Может, потому что Дуна незаметно ото всех уже подняла руки и сложила пальцы для своего фирменного удара слепого журавля? И что самое непонятное, почему провиденция до сих пор молчит?